После того, как царевич дал ответы на вопросные пункты, тайный канцелярия оставил его в покое на три месяца. По свидетельству голландского резидента Деби, его высочество находится под строгим караулом вблизи покоев царя и редко появляется при дворе. Говорят, что умственные способности его не в порядке. Неизвестно, кому принадлежит Коварный план ведения следствия царевичем царю или Толстому? Скорее всего, Толстому. План этот состоял в том, что интенсивные допросы царевича возобновились лишь в мае 1718 года, когда розыск был переведен в Петербург. В течение же трех месяцев с февраля по апрель тайная канцелярия была целиком поглощена розыском других лиц, сообщавших компрометирующие сведения о царевича. Их показания убеждали царя в том, что сын его многое утаил. Голландский резидент Деби в депеше 29 апреля писал о наличии в России двух партий, преследовавших одну цель – возвести на престол царевича Алексея. По его словам, вождями одной из этих партий были отлученная царица, царевна Мария, майор Глебов и некоторые другие, между которыми находится митрополит Ростовский, успевший поддерживать всех заговорщиков в их замыслах посредством святотатственных вымыслов. главный вождем заговорщиков другой партии был, как кажется, Кикин бывший одним из первых любимцев его величества. По всем вероятиям кикин приговоренный несколько лет перед этим к оштрафованию и к ссылке, и вскоре потом помилованный, искал случай отмстить за перенесенное им оскорбление и для достижения этой цели составил вокруг себя партию преданных царевичу Алексею людей. Первые жертвы розыска, как и следовало ожидать, стал Кикин, главный вдохновитель и организатор побега царевича. 11 февраля 1718 года в Петербурге он был подвергнут первому истязанию в застенке — виске на дыбе, считавшейся наиболее легким из применявшихся пыток. Руководил допросом князь Меньшиков. На первом допросе Кикин далеко не во всем сознался. Он ограничился признанием того, что, ведал о побеге, советовал ехать к цесарю. Относительно наследства и возможного пострижения царевича Кикин признался в таком совете. «Лучше ныне постричься, а наследство ваше впредь благовременно не уйдет. А что де клобук не гвоздем будет прибит, и мощно де его снять, того он Кикин царевичу не говаривал». А вот советовал ли он царевичу бежать до смерти супруги и упрекал ли его за возвращение из Карлсбада в Россию в 1714 году, того Кикин не упомнил. Зато признал, что советовал уйти и не ездить, если и батюшко кого за царевичем пришлет. Упреждая события, отметим... Поведение Александра Васильевича во время следствия вызывает и удивление, и недоумение. До своего ареста он и представляется умным и изворотливым интриганом, человеком дальновидным, умеющим рассчитывать свои действия на несколько ходов вперед. Во время же следствия перед нами словно совсем другой человек, растерянный, недалекий, решивший спасать свою жизнь совершенно непригодными средствами, то полным отрицанием своей вины, то поисками алиби, то признанием вины отчасти. На что надеялся Александр Васильевич, избрав подобную тактику? На милосердие Петра? Так он знал не понаслышке о его жестоком нраве. Надеялся на то, что другие, причастные к делу царевича, станут, как и он, отрицать свою вину и, обеляя себя, очистят и его. Но это тоже было безнадежным делом. Ему ли не был известен розыск в застенке, где он хорошо знал это, следователи умели... Добывать признание не только в совершенном преступлении или намерении его совершить, но и в таком преступлении, которое представляло из себя чистой воды наговор. Истязаемый признавал всё, лишь бы хотя бы на время избавиться от мучительных пыток. Знал Кикины о том, что противоречивые показания равно как и улики, сообщенные другими обвиняемыми, влекли за собой новые пытки и новые мучения. Недаром он значится среди четвертых обвиняемых, подвергавшихся пыткам по три раза. 22 февраля Кикину предоставили возможность обратиться с письмом к самому царю. Содержание письма наводит на мысль, что потрясенная жестокой пыткой сознание Кикина потеряла ориентировку. Хотя он и писал, что доносит истину, но в письме нетрудно обнаружить множество ее искажений и придуманных им ситуаций, которых на самом деле не было. Уже в самом начале письма Кикин излагает содержание разговора, состоявшегося между ним и царевичем перед отъездом последнего в Дрезден. Царевич заявил, что рад той посылке. «Я спросил», — писал Кикин царю. «Для чего рад?» — сказал, что будет жить там, как хочет. «Я ему отсоветовал, что надо бы насмотреть, с чем назад приехать, понеже государь на нем изволит взыскивать дела, зачем он послан. Сказал мне, сколько где можно, стану учиться». И с Семеном Нарышкиным приказывал, чтобы он не спеша сюда ехал для обучения его дела и в письме писал к нему то ж. А когда он приехал сюда, сказывал мне, что ему тамошние места полюбились. После того времени увидит, что приехал он оттуда с тем же, с чем поехал тогда я, видев его состояние. Начал от него отдаляться, и года за два до нынешнего его отъезду был в его доме разве трижды или четырежды. А что я ему будто советовал, чтобы идти в то время во Францию, и то явная немилость Кикин, по его словам, отдалился от царевича настолько, что уехал в Карлсбад, с ним не простясь. Приведенный выше разговор мог состояться, ибо перед отъездом царевича за границу Кикин еще пользовался доверием Петра. В он оказался уже после возвращения царевича на родину, а именно в 1712 году. Но в это время произошло не отторжение, а наоборот сближение между ними. Кикин сделал ставку на царевича, оказался в числе его самых надежных советников, хотя, как мы знаем, стремился скрыть от посторонних глаз свою близость к нему, встречаясь с ним либо поздно вечером, либо рано утром, либо обмениваясь письмами, отправленными с надежными курьерами. Но Кикин, надо полагать, переоценил свою конспирацию. Если верить Кикину, то царевич, получив первое послание отца, трижды приглашал его к себе. Но Кикин не откликнулся на просьбы, а когда царевич приехал и прочел послание Петра, то заявил царевичу, что отец ваш не хочет, чтобы вы были наследником одним именем, но самым делом. На что царевич сказал... Кто же тому виноват, что меня такого родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу. Кикин советовал царевичу постричься, а что клобу гвоздем не прибит, истинно не говорил. Самая большая ложь Кикина скрыта в его словах, а что царевич изволил говорить, будто я его послал в Вену — И то истинно напрасно по немилости своей. Ежели бы мне готовить место царевичу в Вене, пытался убеждать кикен царя, тогда бы я сделал при себе, мощно ли там жить, или не примут. А не делав ничего, а посылать, поезжай в Вену, сие было бы глупее всякого скота». И если б я ему советовал ехать куды-нибудь, то надлежало быть между нами и циферей, и как содержать корреспонденцию, а без сего ни которыми делы пробыть невозможно. Немилость царевича Кикина объяснял тем, что «я от него за долгое время отстал». А кроме того и тем, что он якобы отправил доношение Екатерине, в котором извещал ее о намерении царевича бежать. И если бы он не был надобен, я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему ничего не будет, а что скажут, тому верят».